Глава 49 Сегодня в Чайной Альто было многолюдно. Вчерашний визит дракона сделал это место весьма популярным среди горожан. Поэтому с дедушкой я провела всего полчаса и ушла, чтобы не отвлекать от дел. Но мы договорились, что дедушка Аньер придет на ужин. После того, что произошло ночью, я вдруг почувствовала, что дом Талиса и мой тоже. Я дома там, где он, а значит, и гостей приглашать могу» тем более родственников. После чайной забежала домой на минутку, чтобы переодеться перед визитом в мэрию. Раз уж я теперь могу свободно передвигаться по городу, нужно обсудить с мадам Касси оставшиеся вопросы по организации бала. Да и другие дела тоже. Я все еще секретарь лорда Талиса Энери, а у него, как у владельца Паритера, появилось много обязанностей, которые он пока не принимает во внимание. Но это не значит, что его секретарь будет поступать так же. Город верит Талису, надеется на него. О нависшей угрозе знают единицы, остальные же думают, что их лорд просто пренебрегает ими. А я не хочу, чтобы горожане думали плохо о моем драконе. Пришлось немного покопаться в гардеробной, чтобы найти среди свертков с одеждой, подходящую для посещения мэрии в качестве секретаря хозяина города. Я должна соответствовать своему работодателю и жениху. Привела себя в надлежащий вид, собрала волосы в строгий пучок, посмотрела в зеркало и улыбнулась. Вроде все как прежде, но что-то изменилось. И дело не только в одежде. Взгляд, осанка, румянец. Казалось бы, мелочи, но эти мелочи будто полностью преобразили меня. — Ты просто счастлива! — прошептала своему отражению и выбежала из спальни. В коридоре столкнулась с жулей попросила ее все же разобрать вчерашние покупки, когда будет время, и едва не в припрыжку пошла дальше. И резко остановилась у самой лестницы. Терпимо, но недостойно лорда Энери. Оглядывая гостиную и кривя носик, произнесла высокая, неимоверно красивая девушка в подчеркивающем ее идеальную фигуру, явно сшитом на заказ платье. Талис в этот момент как раз закрывал дверь. Повернулся, увидел меня и замер надеюсь для нас тут найдется приличная комната и где прислуга почему не встречает глубоким таким же красивым как и она сама голосом проговорила гости я все это время смотрела на талиса не в силах сделать шаг на первую ступеньку кто она почему он привел ее в наш дом и что значит для нас тут найдется приличная комната она что будет жить с нами ты не будешь жить в моем доме далира Талис сказал это, продолжая смотреть на меня. А я... Да, Это она! Та самая драконица, которая предала его. И на которой он хотел жениться. Красивая. Идеально подходящая лорду Энери. Да я по сравнению с ней бродяжка. Просто оказалась рядом. Просто моя магия — цена для драконов. И где же я тогда буду жить? Повернувшись к Талису, Недовольно спросила Далира. А я сделала шаг назад. Не хочу быть здесь. Не хочу видеть их вместе. Разумеется, для жизни с ней он найдет другой дом, более подходящий по статусу хозяину города и его избранницы-драконица. Какая же я наивная дурочка. Поверила, что дракон, владелец города, лорд, в конце концов, действительно женится на мне, Безродной сироте единственная ценность которой в магии. Талес понял все по взгляду, не дал мне сбежать и спрятаться в комнате. Для вас, Сесма, мы найдем другой дом. В этом уже есть хозяйка, произнес он, стремительно пройдя через холл и взбегая по лестнице, взял меня за холодную руку, сжал ее, прошептал: позже все объясню, и заставив спуститься вместе с ним, проговорил. «Позволь представить тебе мою невесту, леди Альтрису Манор». «Трис? Это леди Далира?» Он запнулся, взглянув на гостью. не Энери», — хмыкнула она, рассматривая меня. «Далира Ларни. Но, надеюсь, что ты не обманул, у нас все получится, и я, наконец, стану тасон. Кстати, об этом. Куда ты отправил моего Эсмо?» Учти, если с его головы хоть волосок упадет, я так же легко отрекусь от тебя, как и присягнула. Что происходит? не выдержала я.